Глава 21. У сердца есть свои причины. Финансовый успех истории короля убедил Уоллес в том, что ей тоже следует написать свои мемуары. Решающим фактором была стоимость ремонта парижского дома. Контракты были подписаны в ноябре 1954 года на сумму 500 тысяч долларов. При этом журнал л м а к к л с заплатил 250 тысяч долларов только за права на серию, а выход книги был обещан в октябре. Автором-призраком должен был стать Чарльз Мёрфи, который придумал историю короля. Он поставил три условия. Чтобы её рассказ о разводе с Эрнестом Симпсоном был откровенным. Чтобы отношения герцога с нацистами не замалчивались. чтобы она не использовала книгу в качестве трибуны, изобличая или высмеивая королевскую семью. К маю 1955 года было написано две трети книги. Но отношения с Мёрфи испортились, и он был уволен. Позже Мёрфи напишет. Она видела себя звездой и н ж е н ю в вечном сиянии большой сцены. Его заменил Кливленд Эймори. который специализировался на написании статей об элите за гонорар в 8 тысяч фунтов стерлингов. Эймори провел несколько месяцев, беря интервью у Эрнеста Симпсона, Фрэнсиса Миткалфа, Перри Браунлоу, Германа Роджерса и даже королевы. «Мы любили их и многому у них научились», – написала жена Кливленда Марта своим родственникам, добавив. столь многому, что мы не можем использовать, но это было утомительно и увлекательно. Многие интервью были организованы адвокатом в и н з о р о в ныне сэром Джорджем Алленом. Цитата. «Он прекрасно общался с нами в Лондоне, но мы чувствовали, что он невысокого мнения ни о ком из них и сделал все возможное, чтобы рассказать нам правдивую историю через других». писала Марта своим родителям. Отношения с Эмори также испортились, и он ушел в сентябре 1955 года, заявив, что не может быть связан с такой нечестной книгой, в которой она изображала себя как Ребекка с фермы с а н и б р у к Позже он утверждал, что все, что она рассказала ему об Эрнесте, его первой жене и разводе, было неправдой. Цитата. «Все это хладнокровно, дружелюбно», – писала Марта Эмори своим родственникам. «То, как небрежно они могут быть нечестными, заставляет вас понять, что лед бежит по их венам». Сэр Джордж Аллен посмотрел на клипы этим утром так, как будто жалел, что у него не хватило смелости сделать то, что делал клип 20 лет назад. Затем м ё р ф и был вновь нанят по настоянию издателей. Книга под названием «У сердца есть свои причины» фраза принадлежит французскому философу Блезу Паскалю в конечном итоге вышла в феврале 1956 года. Она во многих отношениях отличалась от версии событий герцога и разошлась менее хорошо. 26 тысяч экземпляров по сравнению с его 120 тысячами в Америке. Отзывы варьировались от слегка насмешливых до плохих. «Таймс» сочла, что может только сказать, цитата, «У сердца есть свои причины хранить воспоминания герцогини в и н з о р с к о й от ее детства в Балтиморе до наших дней». В сентябре пара согласилась на интервью на канале CBS с Эдем Мэрроу, чтобы помочь продвинуть книгу. Цитата. «У вас двоих когда-нибудь была возможность обсудить, что могло бы быть?» – спросил он их. Они неловко пошевелились и... посмотрели друг на друга, и герцог ответил, «Нет, мы оба чувствуем, что нет более расточительного, глупого и разочаровывающего занятия, чем попытка проникнуть в вымысел того, что могло бы быть». По совету специалистов по связям с общественностью и в рамках продвижения книги они попытались улучшить свой общественный имидж. В апреле 1956 года Уоллес основала клинику для реабилитации инвалидов в Нью-Йорке, а в сентябре следующего года они объявили о присуждении в и н з о р с к о й премии, попытка представить себя в качестве меценатов. План состоял в том, чтобы каждый год финансировать французского или американского художника, выбранного жюри. Была присуждена одна награда – полторы тысячи долларов на год обучения в Париже, но от этой схемы быстро отказались. из-за отсутствия интереса. Синтия Гледвин на своем ежегодном обеде с в и н з о р а м и в июле 1956 года размышляла о деле Доннахью, которое так сильно повредило репутацию Уоллес, и вспоминала, как она стала, цитата, «грубой, отвратительной и странной». Создавалось впечатление, что она была либо накачана наркотиками, либо пьяна. Она проводила все свое время с женоподобным молодым человеком, оставаясь в ночных клубах до рассвета и рано отправляя герцога домой. Отвали, к о м а р Какой способ обратиться к бывшему королю Англии? Ее версия окончания романа отличается от других рассказов. Цитата. В конце концов, бойфренд Донахью, как утверждается, сказал ему «либо она, либо я». И поэтому он бросил герцогиню. После этого необычного и неестественного романа она стала вполне нормальной, но всегда жесткой. Фрэнк Джайлс, который не видел эту пару с 1940 года и теперь был корреспондентом «Таймс» в Париже, обедал с ними, цитата. «Я обнаружил в нем очень мало изменений. Он выглядел очень м о л о ж а в о я думаю, он всегда был таким до дня своей смерти, больше похож на мальчика, чем на мужчину». И когда он не делал замечаний о евреях, он мог проявлять значительное обаяние. С другой стороны, она, к о т о р у ю я так восхищался 20 лет назад, стала, на мой взгляд, довольно грубой и хриплой. Ее голос, вместо того, чтобы быть приятным, мягким балтиморским голосом, стал чем-то вроде звонкого голоса Янги. Ее мнения и к у д а х ч у ч и й смех были очень непривлекательны. После ужина герцог поболтал с Джайлсом, которого его мнение тоже не интересовало. Цитата. «Войны бы не было, если бы и д а н не поступил неправильно с Муссолини», – сказал он. «Это он во всем виноват». Подумав, он добавил. Конечно, вместе с Рузвельтом и евреями. Джайлс находил его, цитата, «объектом жалости и презрения, а его взгляды обычно лежали где-то между наивными и глупыми». Цитата. «Он все болтает и болтает. Он притворяется очень занятым и счастливым, но я чувствую, что это ложь и что он не занят и несчастен», написал Гарольд Николсон в своем дневнике после обеда с герцогом в ноябре 1956 года. «Он нервничает, как всегда. У него огромная сигара, которую он жует и обсасывает, но даже не зажигает, а затем откладывает в сторону». Хотя он, должно быть, говорил со мной без остановки три четверти часа, в том, что он хотел сказать, не было ничего интересного, но у него острая память. В следующем году, в конце июля 1957 года, был опубликован десятый том немецких документов, охватывающий пребывание герцога в Испании и Португалии в июле и августе. 1940 года. Несколькими неделями ранее Кабинет Министров согласовал формулировку заявления на момент публикации и, цитата, «Уже были предприняты шаги для информирования королевы, королевы-матери, герцога в и н з о р с к о г о и сэра Уинстона Черчилля о предстоящей публикации этого тома». Сэмюэля Хоара, ныне лорда Темплвуда, пригласили написать поддерживающую статью в Дейли Экспресс. Что касается предположения о том, что герцог не планировал выполнять свои должностные обязанности на Багамах, Эдуард был непреклонен в заявлении, тщательно составленном сэром Джорджем Алленом. Цитата, «У цитата меня никогда не возникало мысли согласиться с таким предложением, к которому я отнесся с презрением, чего оно и заслуживало». Это было подкреплено брифингом для прессы, тщательно согласованным между Государственным департаментом и Министерством иностранных дел, в котором документы были названы «испорченным источником». Это удивило историков, которые так упорно боролись за то, чтобы документы увидели свет, учитывая, что немцы не могли ожидать, что документы будут обнаружены. Бумаги были собраны историками мирового класса, Некоторые из них использовались в качестве доказательств на различных нацистских военных процессах. И не было никакой логики в том, что несколько уважаемых и опытных немецких послов по отдельности ввели в заблуждение свое собственное Министерство иностранных дел. Далее в пресс-релизе говорилось «Его королевское высочество...» Герцог никогда не колебался в своей преданности делу Великобритании или в своей решимости занять официальный пост губернатора Багамских островов в согласованный день. Правда, как знали Уайтхолл и Букингемский дворец, была совсем другой. Томми Ласселс подтвердил за несколько дней до публикации, что герцог в августе 1940 года подал заявку на шифр, чтобы поддерживать связь с немцами. Цитата. Он, конечно, будет все отрицать, но я боюсь, что все это правда. В декабре 1958 года Джеймс п о п х е н н е с и остался на мельнице, чтобы взять интервью у герцога о жизни королевы Марии. Джеймс нашел Эдуарда, цитата, «чрезвычайно умным, оригинальным». либерально-мыслящим и вполне способным либо вести беседу, либо принимать в ней конструктивное участие. Он также один из самых внимательных людей своего поколения, которых я когда-либо встречал. Как и г е р ц о г и н е он, возможно, слишком открыт и доверчив по отношению к другим, или же он был полон решимости быть особенно полезным мне. Поуп х е н н е с и был менее впечатлен в о л л е с Цитата. Это одна из самых странных женщин, которых я когда-либо видел. Невозможно понять причины и мотивы ее поступков. Я бы сказал, что в целом она была глупой женщиной, с маленьким мозгом, огромной доброй волей и суровой силой концентрации. Подозрение, что она вообще не женщина. На вид она феноменальна. Она плоская и угловатая. Ее можно было бы нарисовать на средневековой игральной карте. Ее челюстная кость вызывает тревогу, и со спины вы можете ясно видеть, как челюсть выступает за шею с каждой стороны. Их образ жизни на мельнице ошеломил х е н н е с и ц и т т а а «Вся мыслимая роскошь и комфорт существа приносятся, призываются, привлекаются, чтобы создать совершенство сиборитской жизни. Это, конечно, очень по-американски, но я бы подумал, что это сознательный выбор». Королева-мать в Кларенс-хаусе ведет жалкое существование по сравнению с этим. Устроившись в своей комнате, поуп х е н н е с с обнаружил, что, цитата, «На земле нет ничего, чего бы там ни было. Всевозможная пищая бумага, пилочка для ногтей, щетка, фрукты, вода со льдом, ванная комната заставлена флаконами с духами, как прилавок на базаре. Восхитительное ощущение потакания своим желанием». Его наблюдения за парой и их домом во время пребывания в выходные дни остры и забавны. Он был удивлен, увидев герцога за обедом, цитата, в красных брюках, меховой шубе и остроконечной высокой шапке с меховыми отворотами ушами. Но убедил Эдуарда поделиться воспоминаниями о детстве. Цитата. «У моего отца был ужасный характер. Он был ужасно груб с моей матерью. д да ведь я часто видел, как она выходила из-за стола, потому что он был так груб с ней, и мы, дети, все следовали за ней. Герцог продолжал утверждать, что, поскольку его мать сама никогда не была влюблена, она не могла понять его собственных сильных чувств к Олесу. Цитата. «Моя мать была холодной женщиной. Холодной женщиной». В результате королева Мария никогда не обсуждала отречение. Цитата. «Боюсь, моя мать была моральной трусихой. Она никогда, никогда не заговорила бы со мной об этом. До самого конца, если я ей что-нибудь говорил, она просто слегка покашливала. Вот так и все. Она уклонилась от любого обсуждения». В конце 1958 года герцог обнаружил, что его секретарь Виктор Уодилов обманывал его в отношении операций с французской валютой, которые герцог проводил на черном рынке. Уодилов обвинил ни в чем не повинную секретаршу Энн Сигрим, которая была уволена, но дальнейшие расследования выявили масштабы мошенничества. Герцог связался со своим адвокатом Алланом Филпотсом, который посоветовал провести полную проверку, а затем либо уволить в о д и л о в а либо попросить его уйти в отставку с годовой зарплатой. в о д и л о в написал Уолтеру Монктону, который занимался этим вопросом, и попросил его совета, цитата, «Я действовал на черном рынке от их имени в течение последних десяти лет, вопреки собственной совести и советам покойного сэра Джорджа Аллена. К сожалению, я не последовал этому совету, и преданный своим работодателям – продолжил эти незаконные операции, чтобы доставить им удовольствие и принести ей пользу в размере более 200 тысяч фунтов стерлингов. Теперь я очень обеспокоен тем, что с распространением информации может произойти утечка информации. Доходы составили в общей сложности более полутора миллиардов франков и были известны только моим доверителям и мне самому. Эти двое мужчин встречались несколько раз в течение января. Монгтон очень хотел уволить его, но понял, что тогда эта история может стать достоянием общественности. Водилов намекал, что пресса предложила ему шестизначную сумму. Сэр Эдвард Пикок, бывший генеральный управляющий герцогства к о р н у о л и директор Берингсбанк, лорд Эшбертон, были привлечены и посоветовали заключить сделку. Переговоры продолжались до мая. Финансы Винзоров были проверены Джоном Мастерсом, бывшим сотрудником Берингс, который работал на герцога еще во времена, когда тот был принцем Уэльским. Он сообщил, что сделки, в которых герцог участвовал во французских франках на черном рынке, были частью более широкой преступной сети. Цитата. Похоже, что речь идет о сумме примерно в полтора миллиарда швейцарских франков, и что за последний год или два была показана прибыль в размере примерно 600 миллионов швейцарских франков. Одним из посредников был банкир по фамилии Лаказ, который сейчас находился в тюрьме. Мастерс также сообщил, что иногда, по его мнению, герцог лично играл на черном валютном рынке. Были опасения, что частный банкир Винзоров Моррис Амиги из Национального банка Швейцарии может обнародовать информацию о сделках и что факт бизнеса герцога на черном рынке известен монреальским банкирам, а генерал Деголь расследует все эти сделки на черном рынке. Эшбертон также провел несколько неофициальных бесед с личным секретарем королевы сэром Майклом Адином поскольку он чувствует, что это может повлиять на положение и репутацию короны. В конце концов, Виктору Водилову заплатили и скандал замяли.